Волнующее искусство. У Аниной мамы была мечта. Она хотела, чтобы Аня стала известной пианисткой. Когда мама представляла себе Аню в белом кружевном платье на сцене консерватории, глаза ее восторженно загорались. «Сама я не получила музыкального образования, но дам его дочери», взволнованно говорила мама. Вчера мне приснилось, Аню пригласили на гастроли в Рим, и я поехала с ней. «Вот-вот, с нашей стороны у Ани очень музыкальная родня», — хвалился дедушка. «Мой отец играл на барабане в военном оркестре. Помню, он никогда не разрешал мне дотрагиваться до его барабана. Боялся, я его сломаю». Мама и дедушка заняли где-то денег и купили пианино. Инструмент поставили рядом с письменным столом. В комнате сразу стало тесно. «Это самое дорогое пианино из тех, что были в магазине. Посмотри, какая роскошная полировка!» Дедушка вытащил носовой платок и осторожно провел им по черной блестящей крышке. «Знай, внучка, нам с мамой для тебя ничего не жалко. Только учись!» Мама дотронулась до клавиш инструмента. Пианино издала глубокий вздох. «Когда-то в детстве мне хотелось стать великой скрипачкой, но мы жили бедно, и вместо скрипки мне купили куклу». «А вот я бы с удовольствием сменяла пианино на куклу. Но кто же отдаст куклу почти даром?» — подумала Аня. «Автор знает, что на свете есть немало маленьких девочек и мальчиков, которых от пианино за уши не оттащишь» и просят у них, и особенно у их мам, прощения за поведение своей маленькой героини. Через несколько дней к Ане пришла учительница музыки. Звали ее Екатериной Семеновной. Это была нервная худая дама, средних лет носившая очки-блюдечки. Мама встретила Екатерину Семеновну в коридоре и умоляюще вцепилась ей в рукав. «В ваших руках судьба моя Анечки, прошу вас, сделайте из нее пианистку». Перед началом урока учительница поставила на крышку пианино какой-то странный перевернутый маятник. Он сразу же заметался из стороны в сторону, издавая тикающие звуки. «Это тактометр. Первый друг начинающего музыканта. Он нужен для того, чтобы не выпасть из такта», — объяснила Екатерина Семеновна. Занятие продолжалось не больше часа, но девочке показалось, будто оно длилось целую вечность. Аня скорее согласилась бы высидеть дополнительно пять школьных уроков, чем один урок музыки. Проследите, чтобы девочка играла на пианино не менее двух часов в день. Это очень важно. Учительница приняла от мамы конверт с неизвестным содержимым и ушла. Это было самое ужасное известие, которое Аня когда-либо получала. Два часа в день. Не посоветовавшись с ней, учительница и мама спокойно распорядились ее жизнью и ее временем. «Не нужно мне это пианино!» — капризничала Аня. «Я его в окно выброшу!» «Мне лучше знать, что тебе нужно, а что нет. Вот вырастешь, сама станешь матерью и поймешь, что я была права!» — строго сказала мама и посадила Аню отрабатывать упражнения. Образ дочери в кружевном платье у рояля все еще не давал покоя материнскому воображению. В этот момент раздался звонок в дверь. Мама открыла. На пороге стоял Митя. «А Аня не выйдет гулять?» «У Ани нет времени, чтобы терять его впустую. Она занимается музыкой. Не мешай ей!» Мама легонько взяла Митю за плечи и вытолкнула за дверь. «Какой бестолковый мальчик!» «Как только я разрешала ему дружить с моей дочерью!» пробурчала она себе под нос. Аня слышала, как Митя сбегает вниз по лестнице и думала, что с удовольствием поменялась бы с ним мамами, а в придачу отдала бы и пианино. «Ах, если бы у дедушки и бабушки были в свое время деньги, и они купили бы маме скрипку, тогда бы сейчас Аня могла играть на улице, а не исполнять мамину мечту!» Мама послушала немного, как Аня играет, и сказала... «Продолжай. Я пойду готовить обед и услышу, если ты станешь лениться». Аня глубоко вздохнула и принялась отстукивать на пианино упражнение, которое показала ей утром учительница. Она то и дело бросала взгляд на часы, но стрелка словно прилипла к циферблату. Неожиданно девочка услышала насмешливые голоса за спиной. «Что это за огромный ящик? Приспособление для битья посуды?» Аня увидела вреднючку Пузатика и Хлопотуна. Рядом с ними стоял лишь и ворчун и сочувственно смотрел на девочку. «Мы прошмыгнули, пока твоя мама выставляла Митю за дверь. Так чем ты занимаешься?» «Я учусь играть гоммы». «Бедняжка!» — пожалел девочку Пузатик. «Не хотел бы я оказаться на твоем месте. Я слушаю эти гоммы всего минуты». «А у меня уже плопал аппетит!» ворчон легонько постучал по инструменту. «Ишь ты, какая штуковина! Одного леса сколько пошла!» В этот момент из кухни донесся строгий голос мамы. «Аня, я не слышу, как ты играешь. Разучивай упражнение Девочка склонилась над пианино и принялась разыгрывать гаммы. Она опять почувствовала себя самой несчастной девочкой на свете. Вреднючка забралась на крышку пианино и спихнула ножкой ноты. — Хочешь, мы взорвем эту штуковину? бабах И с музыкой покончена раз и навсегда. Аня покачала головой. — Не сработает. Мама купит новое. Пузатик подбежал к радиоприемнику и принялся крутить ручку настройки Концерт для пианино с оркестром. Дирижер... «Борис Штильман», — сказала радио, и по комнате разнеслись чудесные звуки музыки. «Ну вот, и никаких забот», — радостно заявил Пузатик. «Твоей маме нужна музыка. Будет ей музыка». Но маму оказалось провести совсем не так просто. «Аня, выключи немедленно радио. Ты уже взрослая девочка». «Хочешь, чтобы сидела вместе с тобой и следила за каждым твоим шагом?» Естественно, взрослая девочка Аня этого не хотела. Она выключила радио и опять взялась за гаммы. Ворчон выдернул из одеяла клоквата и заткнул уши. «А зачем мама заставляет тебя иглать на этой штуке?» Спросил Пузатик. «Мама хочет, чтобы после школы я поступила в консерваторию». Пузатик облизнулся. Я бы тоже туда с удовольствием поступил. Консервы я люблю, плетем самые всякие. Они в консерватории вначале поедают консервы, а потом иглают на пустых банках. Неожиданно в коридоре послышались мамины шаги. Аня опять принялась отстукивать свои упражнения, а домовята юркнули под кровать. «Дочка, с кем ты разговаривала?» спросила мама, входя в комнату. «Ни с кем, мама. Сама с собой». Мама подошла к Ане и с беспокойством потрогала рукой ее лоб. «Странно. Температуры вроде бы нет. Но все равно полежи немножко. На сегодня хватит заниматься, а я пойду приготовлю тебе чаю». Пока мама беседовала с Аней, домовята прошмыгнули на кухню и там попроказничали. Они нашли тюбик с клеем и приклеили чайник к столу мама пришла на кухню и попыталась взять чайник со стола похоже и у меня тоже температура это мы с санечкой сегодня переволновались что не говори а музыка волнующее искусство мама потрогала свой лоб в том что музыка действительно волнующее искусство убедилась и екатерина семеновна когда через два дня пришла на урок к своей ученица